Глава 36. Маккартниевская эксцентрика на панкстероидах. После 1978 года главным домом семейства Маккартни стало их имение в Восточном Сассексе. Хотя изначально оно задумывалось только как убежище на выходные, Пол с Линдой решили, что растить детей лучше здесь, чем в далёком Кентайре или в городских условиях сент джонс -Вуда. Была для этого и особая причина. Хедер, теперь уже подросток, перепробовав несколько дорогих частных школ Северного Лондона, так и не нашла своего места ни в одной из них. Училась она средней, и остальные дети постоянно дразнили её за американский акцент и мечтательную чудаковатость, которую она унаследовала от Линды. Наличие сверхзнаменитого отца только усугубляло неловкое положение. Циничные богатые одноклассники вскоре разузнали, что она приёмная дочь, и дали ценный совет. Если у неё когда-либо возникнут проблемы с полом, нужно сразу обратиться в прессу. Потом он признавался, что порекомендовал Хедер не лучший способ вписаться в коллектив. «Я сказал, не старайся подружиться со всеми, просто сиди в углу, читай свою книжку, и в конце концов они сами к тебе придут». Позже она мне сообщила, «Так ко мне никто и не пришёл, папа». Никакой обречённости или чего-нибудь в этом духе, просто ей было немного грустно. Надеясь, что в углитарной атмосфере государственного заведения Хэзер будет легче, Пол с Линдой начали перебирать общеобразовательные школы Восточного Сассекса и получили совет присмотреться к школе имени Томаса Пикока в рае. Беседа с директором Роем Суком произвела прекрасное впечатление на них обоих, и переезд из Лондона был организован не откладывая. Как и раньше в Шотландии, в Писмарше их участок, в котором было первоначально 100 акров, стал стремительно расширяться. Примерно в то же время два соседних владения, к которым тоже вели никому неизвестные лесные просёлки, были выставлены на продажу и сразу выкуплены Полом. 159 акровая ферма Lowergate у которой он восстановил прежнее название Blossom Wood, и ферма Eastgate, которая была поменьше площадью, но располагалась на возвышении и, следовательно, обеспечивала лучший вид. Waterfall Cottage, идеальный приют на выходные, был слишком мал, чтобы там могла поселиться семья из шести человек. Поэтому Маккартни переехали повыше, в Eastgate, где сразу за хозяйским домом стояла пара хмели-сушилин конической формы, как у мельниц. Дом пребывал в упадке, и Пол решил не восстанавливать его, а снести и построить новый. Он мог бы нанять лучших специалистов мира, спроектировать ему дом мечты, упрятанный среди деревьев произведения архитектурного искусства. Однако, как у него вошло в привычку делать с обложками альбомов, проект дома он нарисовал сам. Это был не особняк. и не прихоть рок-звезды, а не рассчитанное на четыре спальни, строение красного кирпича с крутой скатной крышей, несколько напоминающее увеличенную версию дома номер 20 по Фортлинн-Роуд-Валертоне. Разрешение на строительство он получил с лёгкостью, но оказалось, что прямо через ферму «Истгейт» всего в нескольких дюймах от дверей нового дома проходила полоса земли, за которой издавна было закреплено право публичного доступа. Чтобы перенести ее на 150 ярдов в сторону, потребовался долгий судебный процесс. Вокруг стали появляться новые хозяйственные постройки. Несколько конюшен и кораль в стиле Дикого Запада для лошадей Линды. В нескольких ярдах от главного дома возвели 65-футовую смотровую башню, которая в сочетании с шестифутовой проволочной оградой по периметру слегка отдавала немецким лагерям для военнопленных времён Второй мировой. Эти новшества, которые британские газеты задорно окрестили польдцем, по ассоциации с Кольдицем, немецким замком, известным как лагерь военнопленных во времена Второй мировой войны. У жителей Писмарша поначалу вызывали тревогу и непонимание. Читама Картни не поспешила всех успокоить. Забор нужен просто для защиты дикой лесной фауны, а башня давала возможность наслаждаться видом поверх деревьев до самого моря. Дом был непритязателен как снаружи, так и внутри. Декор воплощал стиль, обычный для Линды, то есть уют на грани убогости. Ткани неброские, нейтрального цвета, запачканные и стертые детьми и бесчисленными, мало приученными к дисциплине семейными питомцами. Все комнаты на первом этаже связывались между собой, так же, как на фортлен роуд 20 а их центром была большая кухня с каменным полом, где проходили все семейные трапезы и где приветчали посетителей. Наверху располагалась хозяйская спальня с открытой террасой для Пола и Линды. Плюс три спальни на четырех детей, однако никаких гостевых комнат. Линда стала знакомой фигурой в Писмарше. Она закупала все необходимое в деревенских магазинчиках и сделалась постоянным клиентом местной парикмахерской, где ее вкус в одежде вызывал оживленные обсуждения. Такая уйма денег, а она ходит в спортивных тапках. Однажды по рассказам недоумевала одна посетительница: могла бы хоть шнурки завязать? Ещё в начале их отношений Линда рассказала Полу, как маленькой девочкой просыпалось каждое Рождество с надеждой, что Санта наконец подарит ей лошадку с повязанным на шее бантиком. Но желание никогда не исполнялось. С тех пор он ни разу не возражал ей, когда она кого-нибудь покупала или подбирала. Даже барабан Дрейка, скакун, которого он подарил отцу, теперь ходил с стальным её шотландским табуном, наслаждаясь счастливой старостью в соседстве домашних гусей и спасённых от ножа овец. Для лошадей Линды ничего не было слишком. На самом деле, новый комплекс конюшен в Писмарше был оборудован самым современным образом, куда лучше хозяйского дома. Однажды зимним днём Дэвид Личфилд зашёл туда с полом посмотреть на двух индейских пегих пони, недавно привезённых из Аризоны. Я сказал, слушай, Пол, они тут не подмёрзнут случайно после своих родных мест? «Не пари ерунды», — сказал он сердито, — «в паддеке пол с подогревом». В марте 78 восьмого года альбом «Wings», записанный годом раньше на американских Виргинских островах, был выпущен под неожиданным названием London Таун», город Лондон. Несмотря на вклад двух покинувших группу членов, Джимми Маккалока и Джо Инглиша, На обложке не было ни того ни другого, только Пол, Линда и Дэнни Лейн на фоне Тауэрского моста зимой. Лондон Таун отметился одним первым номером в американских сингловых чартах. Расслабленной компанейской With a Little Luck, которая лучилась Маккартниевским оптимизмом и имела печать Маккартниевской начитанности, с рифмованные Together вместе и Inclement Weather не насти Сам альбом взял второе место в Америке и четвёртое в Британии, однако в целом получил пренебрежительные отзывы. Журнал Rolling Stone, ещё недавно один из главных поклонников группы, Писал, что это досадный винегрет из обрывков поэзии, растранжиренных мелодий и интересных, но халтурно исполненных аранжировок. И весь этот недоведенный до ума сумбур подан в такой гладкой, приторной манере, которая даже Элинор Ригби превратила бы в мотивчик на два прихлопа. Презентация для британской прессы состоялась на Темзе, на борту речного судна, плывущего к Тауэрскому мосту. Увы. Журналистов мало интересовала возможность сфотографировать Пола, Линду и Денни, демонстрирующих свою лондонскость поеданием рыбы с жареной картошкой, как полагается, прямо из газетного кулька. Для всех главным сюжетом был транслировавшийся в ту же неделю на BBC One «Всё, что вам нужно, — это наличные». All you need is cash — псевдодокументальный телефильм о Beatles под видом квартета под названием Rattles. которые сняли Эрик Айдл из комедийной труппы Монти Пайтон и Нил Инес, ранее входивший в бонза Док Дуда-Бенд. Езвительная точная пародия Айдла и Инеса, повествовавшая о так называемой Prefab fab Four, включала эпизодические появления реальных рок-звезд вроде Мика Джаггера и Ронни Вуда, а также настоящего Битла, причем того, который был меньше всего известен своим чувством юмора. Игра слов на неофициальном журналистском прозвище The Beatles – FAB Four — Великолепная четверка. При FAB – термин, обозначающий в Британии дешевые частные дома, собирающиеся из готовых частей. Джордж сыграл телекорреспондента, берущего интервью снаружи штаб-квартиры Раттл Корпс, в то время как на заднем плане из здания один за другим украдкой выбегали люди, прихватившие с собой кто копировальную машину, кто телевизор, а кто фикус в катке. иэн сыграл условного Джона или Насти, а Айдл представлял сатиру на Пола. круглолицевого манипулятора по имени Дирк Маккуикли, который без усилий строчил бодренькие мелодии и без стыда сбывал их направо и налево. Кому угодно, любой старой шалаве, он продавал песни всем, говорил Джаггер Маккуикли, что было не очень справедливо, учитывая, что первым успехом в чартах Rolling Stones были обязаны именно Леннону и Маккартни. Пол обожал проказников из Монти Пайтона и хорошо знал Иноса. Ибо был, под псевдонимом Apollo К. Вермут, одним из продюсеров единственного хит-сингла «Бонзо Догбэнд» «Urban Spaceman». Отвечая на шутливые вопросы о ратлом мании на презентации «Лондон Таун», он изобразил требуемое весёлое одобрение. На самом же деле, всё, что вам нужно, это наличные, задевал слишком много чувствительных струн, особенно своими подначками по поводу «Ратл Корпс» и американского менеджера группы Рона Деклайна. В любом случае, оказаться поводом для издевательских шуток после 15 лет непрерывного обожания и восхищения — это был отрезвляющий опыт. Решив не оставлять Уинс в формате трио, сколь бы удачным он ни был в прошлом, Пол стал искать для будущего нового альбома и последующих концертных выступлений уже третьего по счёту лид-гитариста и четвёртого барабанщика. В отличие от предыдущих пар, состоящих из недовольных зарплаты американцев и крепко выпивающих шотландцев, на этот раз оба рекрута оказались англичанами, и за обоих Пол должен был благодарить Дэнни Лейна. 23 барабанщик Стив Холли жил в сурисском местечке Лейлам, там же, где Лейн недавно купил себе дом. Оказавшись среди гостей на его новоселье, Холли принял участие в джем-сессии с Дэнни и Полом, затем прошёл прослушивание в штаб-квартире МПЛ и немедленно получил предложение о трудоустройстве. Хотя его звал к себе Элтон Джон, да и его собственная группа Vapor Trails недавно подписала контракт с Warner Brothers, он без малейших колебаний отказался от обеих возможностей. Затем, будучи гостем сольного телешоу Дэвида Эссекса, Лэйн обратил внимание на Лоренса Джубера, черноволосого красавца 26 лет, чем-то напоминавшего подросткового кумира Пола Дона Эверли. Джубер, уроженец Лондона, имел впечатляющее резюме. Он изучал теорию музыки в Лондонском университете, играл в Национальном молодежном джаз-оркестрии и, к тому же, в качестве ценного дополнения, придерживался строгого вегетарианства. Чтобы исключить споры о деньгах, которые омрачали предыдущие инкарнации Уинс, обоих новобранцев привезли в Нью-Йорк, а оттуда — в загородный дом Ли Истмана в Эстхэмптоне. Там, посреди пикника, сидя на расстеленном покрывале и попивая лимонад, как вспоминает Стив Холли, они услышали предлагаемую сумму зарплаты за год. Она была значительно больше, чем у любого из их предшественников, и гарантировалась вне зависимости от того, как часто или редко Пол пользовался бы их услугами. В июне он взял их в Шотландию для репетиций с Линдой и Дэнни Лэйном, а также чтобы начать работу над альбомом, который он пока условно окрестил «We're open tonight» «Сегодня вечером у нас открыто». Однако Линда, неутомимый куровод, придумала название, символизирующее более радикальное новое начало «Back to the egg» — «возвращение к яйцу». У каждой стороны был свой яичный подзаголовок «sunny side up» и «over easy». Название типов яичницы. Яичница глазунья, буквально «солнечной стороной кверху». Яичница, слегка поджаренная с верхней стороны. Буквально яйцо, перевернутое и слегка поджаренное. Одержав в прошлом году победу над панком и всеми прочими актуальными поп-стилями, диско, новой волной, Пол теперь отважно решил взять как можно больше из них на вооружение. Поэтому на «Back to the Egg» он отказался от привычного тотального контроля и нанял стороннего продюсера, впервые после неудачного эксперимента с Глином Джонсом. Его выбор пал на 31-летнего Криса Томаса, в прошлом ассистента Джорджа Мартина. И именно он оставался за главного во время нескольких сессий к белому альбому «Битлз» когда Мартин больше не мог выносить их переругивание и удалялся. Томас потом работал с группами высшего эшелона «Прокл Харум», «Пинк Флойд», «Рокс и однако самым знаменитым его детищем стал недавний альбом «Секс Пистолс». Ни одна другая рок-звезда старой школы не отличалась такой готовностью перенимать новые трюки. Работа над «Бэк to the Egg заняла 7 месяцев, в чём отчасти было виновато пристрастие Пола к экзотическим местам. В сентябре вся команда перебазировалась из студии Spirit of Rannacan в замок Лимпн в Кенте, в средневековую громаду недалеко от Писмарша. Запись происходила в главном зале, где установку Стива Холли водрузили перед огромным камином. Пол с Лоуренсом Джубером исполняли свои гитарные партии на отдающей эхом лестнице, а из книг замковой библиотеки были позаимствованы литературные вставки, которые попросили начитать на микрофон хозяев — Гарольда и Дейрдре Маргери, и уже потом на кухне свели с остальной фонограммой. После перерыва, продолжавшегося весь август, работа возобновилась в студии 2 на эбби -Роуд. Там Пол собрал симфонических размеров звёздный коллектив, которого накрестил Рокестра Рокестер и который должен был записать инструментальную тему с таким же названием, прилипчивую, но довольно проходную. Среди созванных талантов были Дэвид Гилмор из Пинг Флойд, Джон Боном из Джон Пол Джонс из Led Zeppelin, Пит Тоншент из The Who и Хэнк Марвин из Shadows, а также виртуозы помоложе: Брюс Томас, басист Attractions, Элвиса Кастелла и Джеймс Ханимен Скотт, гитарист Pretenders. В число барабанщиков должен был войти Кит Мун из D.H. Однако чокнутый Мун несколькими днями ранее умер от передозировки лекарствами. В декабре, несмотря на незаконченное сведение, студия 2 отходила в распоряжение других исполнителей, в частности, новой поп-сенсации EMI Кейт Буш, чьи жуткие завывания заставляли воспринимать вокальные упражнения Йока в прошлом как образец нормальности. Полу пришлось переместиться в подвал на Сохо-сквер-1. Там он установил оборудование, идентичное тому, что было на эбби и потому назвал новую студию «Реплика» — Копия. Чтобы подчеркнуть одинаковость и, возможно, воссоздать волшебную атмосферу, на одной стене была повешена огромная фотография вида из окна контрольной комнаты в настоящей студии 2. Ставки на успех «Back to the Egg» делались немалые. Пол был недоволен Capital Records, особенно их раскрутка альбома London Town, и с окончанием старого контракта в 1978 году подписал новый с их заклятым соперником – Columbia. Под следующий диск лейбл выдал ему 22,5 миллиона долларов аванса, и это, вместе с беспрецедентной 20-процентной ставкой по тиражных, превратило его в самого высокооплачиваемого исполнителя в мире. Плюс к тому материнская компания Columbia CBS преподнесла ему в подарок одно из своих лучших музыкальных издательств — Frank Music Corporation, когда-то основанное великим бродвейским автором-песенником Фрэнком Лессером. Теперь Полу принадлежали права на такую классику американского музыкального театра, как «Гайзен Доллис» — «Парни и куколки» самого Лессера, а также «Дэмд Янкиз» — «Проклятые Янки», «The Pajama Game» — «Пижамная игра» и «The Music Man» — «Музыкант» — источник баллады "Till There Was You», исполнявшийся им бесчётное число раз в первые годы «Битлз». И в качестве последней ценной привилегии теперь ему разрешалось пользоваться корпоративным частным самолётом. У главы Колумбия Уолтера Етникова, раскошелившегося на такую гигантскую сумму, были все основания для оптимизма. В марте 79 -го года Уинс взяли пятое место в американских и британских чартах дископодобной композицией «Good Night Tonight», записанной вместе с материалом к «Back to the Egg», но не включённой в альбом. Сопроводительное видео демонстрировало Пола и коллег во фраках 30-х годов с набриолиниными зализанными волосами. Ещё одно возрождение имиджа «Jim Mac Jazz Band» и Линду в старомодном фиолетовом платье, кокетливо обмахивающейся веером. В мае Пол, Джордж и Ринго были гостями на свадьбе Эрика Клэптона и Патти, бывшей жены Джорджа. Хотя Джордж, по-видимому, не возражал против того, что лучший друг умыкнул его половину, ситуация всё равно могла обернуться не к лучшему. Джордж, этот сексуальный флибустьер под маской мрачного мистика, с тех пор признался в тайной интрижке с женой Ринга Морин, отделавшись в качестве объяснения фразой про «инцест». Однако никакие обиды, ни прошлые, ни нынешние, не омрачили счастливого празднования в сурильском особняке Клептона хертвуд Эдж». Пол вышел на сцену под шатром, чтобы произнести хвалебную речь, в которой в шутку упомянул свои былые увлечения Джорджа и Ринго. Джон позвонил из Нью-Йорка поздравить новобрачных и сказал, что если б знал о мероприятии заранее, обязательно бы приехал. Позже... Среди обилия шампанского и других возбуждающих средств Пол Джордж и Ринго вышли на сцену с Клэптоном для небольшой джем-сессии в с караоке, в которую вошла пара вещей с Саджент Пеппер. Дэнни Лэйн впоследствии охарактеризовал это выступление как абсолютное барахло и сказал, что было большим везением, что никто не записал его на плёнку. «Back to the Egg» вышел в Британии 8 июня 79 -го года с колоссальным рекламным бюджетом. Специально для презентации на Эбби-Роуд студия 2 была задрапирована чёрной тканью, намекая на внутренность сковородки, а гости сидели за столами под зонтиками яичной раскраски. Телереклама длиной в минуту, поставленная в прайм-тайм, превозносила неподвластный времени рок-н-рольный полёт через 12 великолепно спродюсированных песен с альбома, воплощающего подлинное совершенство. Вдобавок к ней было снято, в основном в замке Лимпн, семь роликов с песнями, которые предполагалось показывать по отдельности в различных поп-программах, а затем объединить в получасовой телефильм. Ради съёмок фрагмента для «Winter Rose» потребовалось распылить белую пену на большом участке идеально подстриженного замкового газона, после чего тот стал совершенно бурым. Альбом достиг 6-го места в Британии и 8-го в Америке, где было продано больше миллиона. Однако с точки зрения возврата инвестиций нового лейбла это был провал, дополнительно усугублённый тем фактом, что по обе стороны Атлантики ни один из его четырёх синглов не сумел попасть в первую двадцатку. Самым успешным треком альбома стала тема рокестра, которая позже завоевала первую в истории Грэмми за поп-инструментал. В глазах большинства критиков попытка Пола придать Уинс налёт ультрасовременности увенчалась неблагозвучным конфузом. Фирменная маккартниевская эксцентрика на панкстероидах, как язвительно заметил один рецензент. В августе его несколько утешила новость о том, что Аллен Клейн предстал перед Нью-Йоркским судом за уклонение от налогов и был приговорён к двум годам лишения свободы. Условно, за исключением двух месяцев. а также штрафу в пять тысяч долларов. Предмет разбирательства выглядел мелочью на фоне миллионов, проходивших через руки Клейна во времена «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Он всего-то забыл задекларировать несколько левых долларов, полученных с продажи бесплатных промо-копий альбома «The Concert for Bangladesh». Пол, однако, злорадствовать не стал. Мне теперь жаль Клейна. Было время, когда я попался в его сети и страшно запаниковал. «Я реально был готов на что угодно, лишь бы его достать. У меня была мысль приехать туда, где он живёт, и ходить перед его домом с плакатами. Я тогда всерьёз был на этом помешан. Но в итоге всё разрешилось благополучно». В своём новом сингле «London Calling» Клэш кричали, что дутое битломания испустила дух, однако в отношении главного инспиратора битломании такое заявление звучало безосновательно. В 1979 году Пол Маккартни попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный композитор всех времён. На тот момент он сольно или в соавторстве написал 43 песни, каждая из которых продалась миллионным тиражом или более, и имел на своём счету 100 миллионов проданных пластинок синглов и столько же пластинок альбомов. Влиятельные люди лондонского музыкального бизнеса Собрались в отеле «Совой», чтобы посмотреть, как он будет получать специальную награду, покрытый родием диск, из рук одного из учредителей книги Норриса Маквертера. На их аплодисменты он ответил двумя поднятыми большими пальцами, жестом неизменного бодрого оптимизма, который уже начал постепенно вытеснять бас скрипичной формы в качестве его торговой марки. В конце ноября «Уинс» шестой модели прошли первую обкатку в ходе двухнедельного британского турне, однако вместо привычных для предыдущего состава стадионов на этот раз они играли в основном в зданиях. Первые концерты состоялись в Ливерпуле, только не в Театре empire а в более камерном Ройал-Корт. В первый вечер Пол зарезервировал ближние места в портере для большой группы своих родственников во главе с прославленной в песне «Let Em In» тетей Джин. Двое его новых музыкантов были поражены тем, как он нервничает, готовясь выступать перед членами собственной семьи. Уинс также дали бесплатный дневной концерт для его прежней школы — Ливерпульского института, причём как для мальчиков, так и для девочек из когда-то недоступной цитадели через дорогу. Баз Эдвардс, который при поле был директором школы, к тому времени уже давно вышел в отставку, и теперь его пост занимал бывший учитель географии Блип Паркер. Однако, если Баз подвергал рок-н-ролл всяческим гонениям, то Блип явился на концерт вместе с учениками и шумел и хлопал не хуже молодёжи. Холли и Джубер были первоклассными музыкантами. И, кроме того, прекрасно ладили друг с другом, по-видимому, совершенно не желая влезать в хитросплетение внутренней политики Уингс. И всё же, хотя Пол, как всегда, работал на сцене с полной отдачей, после концертов явственно ощущался некий эмоциональный спад. Стив Холли вспоминает первые признаки, свидетельствовавшие об увядании интереса к идее Уинс как таковой, хотя в тот момент он ещё этого не осознавал. «Мы уходили со сцены, и я говорил, это было отлично, правда?» А Пол всего лишь отвечал, да, было ничего. Ну и я просто думал себе, что я-то в этом понимаю? Человек ведь в Битлз играл. После недели аншлагов «Хаммерс Методион» последние два концерта предстояло дать в Шотландии, впервые в его новом статусе современного Робби Бёрнса. 17 декабря в Глазго, в зале «Аполло», кэмпбеллтаунские волынщики, которые ждали своего момента на улице у пожарного выхода, во время мало в Кентайр» всей толпой взбежали по лестнице, чтобы удивить всех неожиданным торжественным появлением на сцене. Окончательным знаком реабилитации стало его возвращение в британские сингловые чарты. Следуя примеру Джона йока в далёком 71 году, он выпустил рождественскую песню под собственным именем, записанную в режиме безумного профессора, то есть Пол в одиночку играл на всех инструментах — басу, гитаре, клавишных барабанах, перкуссии. Хотя по сравнению с мрачной и наставительной «Happy Xmas War Is Over» Его Wonderful Christmas Time была легкомысленной, как мишура. Она попала на шестое место и с тех пор навсегда заняла своё место среди фаворитов праздничного сезона, заработав к этому моменту примерно 15 миллионов долларов и вдохновив многочисленные кавер-версии. Пока Британия погружалась в предрождественскую истерию, постоянной темой новостей оставался кризис в Камбодже, теперь переименованный в Кампучию. где тысячи беженцев пытались спастись от кровавого диктатора Пол Пота и где свирепствовали болезни и голод. С Полом, только что вернувшимся с гастролей, неожиданно связался никто иной, как генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм. Он спросил, не согласится ли Пол в рамках ООНовской кампании помощи Кампучии дать благотворительный концерт, воспользовавшись текущими праздниками как идеальным поводом для людей проявить щедрость и добрую волю. Невзирая на сжатые сроки, Пол сразу согласился. Мероприятие, первоначально планировавшееся как одноразовое выступление Уинкс, быстро переросло в первое для британского рок-сообщества проявление коллективной социальной ответственности. Всего под руководством Пола будет организовано четыре концерта в помощь Кампучи, которые пройдут в Хаммерсмит-Одэон, начиная с первого дня после Рождества, и в которых примет участие впечатляющее созвездие старых и новых талантов. «Queen», «Who», «Specials», «Pretenders», «Clash», «Ian D'Uri and the Blockheads» и «Elvis Castello». Сразу же поползли слухи, что финальный концерт 29 декабря «Swings» в качестве хедлайнеров может наконец стать моментом воссоединения «Битлз». Джордж и Ринго согласились принять участие при условии, что будут играть не только с Полом, но и с другими музыкантами. Что касается Джона, то хотя теперь он мог свободно вернуться из своего нью-йоркского изгнания, он не захотел иметь с этим мероприятием ничего общего и не передумал даже после личной просьбы Курта Вальдхайма. А когда пресса разузнала про участие Джорджа и Ринго, те тоже решили сдать назад. Оставшись один, Пол в дополнении Куинс вывел под занавес последнего шоу Тридцать членов своего оркестра, которые все, кроме вечного левака Пита Тауншенда, были разодеты в серебристые фраки и цилиндры. Продолжал ходить слух, что Джон все-таки передумал и тайком наблюдал за действом из-за кулис. В ходе отделения Уинс на сцену выехал маленький заводной робот, запущенный каким-то шутником из рабочих сцены. Это не Джон Леннон», — немедленно прокомментировал Пол. Таким образом, для Пола этот год, да и все десятилетия завершались на высокой ноте. Он заслужил уважение публике и имел все основания для гордости. И грядущий 80 год тоже выглядел многообещающим. У McCartney Productions Limited появился новый управляющий директор, молодой и предприимчивый австралиец по имени Стив Шримптон, ранее возглавлявший EMI Music Australia. Как повелось при его предшественнике Брайане Бролли, в задачу Шримптона одновременно входило оперативное руководство офисом на Сохо-Сквер-1 и выполнение всех обязанностей персонального менеджера Пола, кроме одной — хоть в чём-то или как-то пытаться им командовать. Новый год готовил Шримптону первые серьёзные испытания, гораздо более серьёзные, чем он мог предвидеть. Японской промоутерской фирме Udo Music наконец после месяцев терпеливой дипломатии удалось уговорить своё правительство отменить запрет полу на въезд в страну, тот, который был наложен из-за его судимости 73 года по делу о наркотиках, из-за которого в 75 году сорвался готовившийся визит второго состава Wings в Японию. Не дожидаясь окончания семилетнего карантина, ему вместе с шестым составом Wings разрешили приехать с двухнедельным туром, который стартовал 16 января. Было запланировано 11 концертов, в том числе в токийском зале «Будокан», где «Битлз» играли в 1966 году в ходе лихорадочного дальневосточного тура, окончательно отвратившего их от идеи живых выступлений. В Японии пластинки Уинкс продавались рекордными тиражами, и его тамошние фанаты, истомившись по возможности увидеть Пола своими глазами, пребывали в состоянии ажиотажа. Все сто тысяч билетов были раскуплены заранее. Стива Холли и Лоренса Джубера японское турне должно было ещё немного повысить в статусе по сравнению с их предшественниками. В знак благодарности за их работу в минувшем году Пол решил, что выделит каждому небольшой процент от прибыли группы. Проблема была лишь в том, иронически замечает Джубер, что прибыль от японского тура так и не материализовалась. Для получения разрешения на въезд Пол был обязан подписать официальное заявление о том, что больше не употребляет марихуану. Но даже после этого ему и его музыкантам явно следовало ожидать пристального внимания от японских таможенников в аэропорту. Рядовые члены Уинкс и сопровождающая духовая секция получили от Алана Краудера строгое указание не брать с собой никаких нелегальных веществ и удостовериться в отсутствии инкриминирующих остатков в чемоданах, карманах и даже под ногтями. Перед отбытием в Писмарше группе устроили последний прогон, как обычно, на камеру. «Привет, народ Японии!» — непринуждённо обратился Пол к заждавшейся его аудитории. «Это Пол Маккартни. Мы тут просто репетируем». Затем вступил с «got to get you into my life», начинавшуюся со слов, которые скоро сбудутся самым ужасным образом. «I was alone. I took a ride. I didn't know what I would find there». Я был один, я отправился в поездку, я не знал, что меня ждёт.